ТГБ Продакшн представляет Владимир Атомный Ингви фон Крузенштерн Пролог Хрусть Примчал удар мне в челюсть Пуц, пуц Еще два по корпусу Разрыв дистанции, прыжок Оглядываюсь Он не преследует Спокойно сокращает расстояние Под ногами проскрепил песок Школьной арены Ноги ушли по щиколотку Я же спешно гоню энергию на врачевание ушибов. Быстрое восстановление по технике северного пути. К продолжению боя готов. Дед всегда дерется с усмешкой на морщинистом и суховатом лице. Кто-то сочтет ее издевательской, кто-то противной. Но Сергию нет до этого дела. Я успел понять, что он бог среди рукопашников, и то, что удалось заинтересовать его в себе, большой успех. Теперь бы не разочаровать. Закручиваясь, я ушёл корпусом вниз. Подскочил и уже много быстрее вращаюсь в воздухе. Дед должен был прикрыться от атаки справа ногой. Я же вылетел для удара рукой слева. Сергий ушёл в присядку, пропустив над головой, после чего легко поднялся. «Любишь ты покувыркаться, Игорёша?» «С вами не покувыркаешься, деда». «И где только научился!» Мы продолжаем кружить по небольшой песчаной арене перед ветхим зданием Пластунского боя. Неподалеку наблюдает Марина. «Матросы научили!» — усмехнулся я. «Сноровистые у тебя матросы, Игорёша! Ой, какие сноровистые!» Сергий коротко сплюнул. «Норманы, поди!» «Может, и они!» «Хорошо учили!» «Это я хорошо учился деда». «Только этого не хватит!» — выдохнул он и пошел в атаку. Затрещала сеча. Хлесткая, резкая, броская. Дед, когда хочет, может напирать, как вихрь, связать ударами, нанести десяток за секунду, отбить все руки и потом уже крепко вложиться в заключающий удар. «Хрясь! Бам!» — начал терять сознание. Успел зацепить взглядом последнее. Сергий заботливо подхватывает. Что-то вскрикнула Марина, а потом плюх, и я потонул в пучине. «Водись, кружись, водись, кружись, водись, кружись», поет девушка, юная и голосистая. «Почему же не открываются глаза?» «Кто ты?» – услышал я себя со стороны. Голос словно из-за стены. «А ты?» Тут же отозвалась она. «Я?» «Да, расскажи о себе. Ты интересный. Раньше мне не доводилось встречать таких людей». «А с чего начать?» Растерялся я. «С самого начала!» Звонко ответила девушка и рассмеялась. «Я могу увидеть тебя». «Увидеть?» Удивилась она. «Увидеть, увидеть. Ага, поняла. Так, видишь?» Появилась картинка, словно краски художника или перемешанные облака синих, фиолетовых, голубых, белых цветов. Это окружает нас. Себя я не вижу и оглядеться не могу. А вот девушка оказалась вовсе и не девушкой, а шаром размером с арбуз, того же окраса, что и окружающие яркие облака. «Где мы?» — растерянно спросил я. «Здесь?» — легко пояснила она. «Это так важно? Мне немного страшно. Это не продлится долго. Скоро ты вернёшься в свой мир. Но я хочу услышать историю», — немного капризно заявила она. «Да, конечно, но могу ли я узнать, кто ты или что?» «Я?» — задумчиво отозвалась та, что говорит певучим голосом. «По-вашему, я принцесса?» «Хорошо, принцесса. Я Ингви из рода Крузенштерн. Приятно познакомиться». «Хм...» Мой род был самым сильным на землях свеев. Отец, дядя, обе матери и три тети были могущественнейшим отрядом, а брат Биркер всегда побеждал меня. Мы много тренировались. Отец готовил нас к суровым испытаниям и возможной войне, ведь англы опять что-то замыслили. Потом мы узнали, что на британских островах укрепилась некромантия. «Фи!» – издала она. «Теперь уже не шар вращается вокруг меня» а я, как жук, на ниточке. «Именно так, принцесса. Но никто сильно не беспокоился, ведь всем известно о сумасбродстве англов. У них есть король, но он почти ничего не решает. Каждый мах себе на уме, а земли, похожи на кошмар, созданный их руками. Потому-то мы и не можем предъявить королю хоть что-то. Проклятые некроманты ему не подчиняются». Это любопытно. Но однажды к нам нагрянул сильный отряд. Подлостью своей магии он смог подобраться незаметно. Завязался неравный бой. Я с мелкими спасался бегством, а вся родня в это время погибла. Один за другим. А потом от вражеской магии обвалились своды подземного хода. И мои братья и сестренки погибли все до единого. Боль разрывает на кусочки душу, как порывистый ветер рвет листву с увядающей ивы. Однако голос мой не дрожит, и могу говорить дальше. Выжил только я. Ты винишь себя? Да. Ты хочешь отомстить? Да. Что же было дальше? Я бежал к самому доверенному человеку в порту кальмар Он помог мне переправиться на земли Российской империи. Уже в Колыване, недавно отвоеванной крепости, мне посчастливилось познакомиться с Иваном. Теперь мы братья. Это произошло сравнительно недавно. Я попал в портовую часть, в которой лютовало сильное чудовище – упырь. Но даже тем, кто жил за стенами высокой части порта, в самой крепости, угрожала опасность». Вскоре мне удалось одолеть это зло и заслужить награду и уважение. Победил в турнире, необходимом для поступления в гимназию магов. — Что это такое? — заинтересовалась она. — Это общая школа, что обучает боевой магии и прочим дисциплинам. — Интересно. Продолжай. — Увы, но один ненавистный граф который совершенно не взлюбил меня с самой первой встречи, отказался отдавать награду за освобождение Колывани от упыря. Он велел своим охранникам избить меня, и я по неволе бежал из крепости. В этом помог один очень хороший человек. «Ты ненавидишь того графа?» «Сильно. Сильнее, чем тех, кто убил твою родню?» «Это немного разные чувства». «Ведь я еще не узнал точно, кто совершил этот ужасный поступок. Поэтому сия ненависть слепая, а вот графу Скотовичу она острая и яркая. Когда-нибудь я убью его и всю охрану тоже». «Понятно. Расскажи, что было дальше?» «Меня отправили прямиком в гимназию, но по пути пришлось задержаться» ведь по землям Российской империи разгуливал некромант. За отказ в обслуживании он наслал порчу на деревню, и мне стоило очень больших трудов это исправить. Ты нашел его? Да, уже в Петергофе, и убил. Это хорошо. Спасибо, принцесса. Что было дальше? Нужно было освоиться в новом городе, Так вышло, что нас с Иваном вновь увлёк случай и пришлось помогать ему получить в управление дело. Это были бои, и я принимал участие в них. Убил прежнего чемпиона. Его звали Аука. «Ты уверен, что его звали Аука?» Удивлённо воскликнула она. «Да, именно так. Ты была знакома с ним, принцесса?» «Это неважно. Поспеши. «О, Ингви из рода Крузенштерн, ибо времени у нас мало, а мне очень хочется узнать, что было дальше. Так вышло, что где бы я ни находился, хранители находят меня и просят решить местные проблемы, от больших до малых. В этот раз была большая. Два призрака, что поселились в березовом лесу, убили мальчика и девочку». Избавиться от них меня попросила синеглазая ведьма Герта. «Теперь я понимаю, почему ты попал ко мне», — протянула девушка шар. Она снова начала вращаться вокруг меня. А великий бог Ахриман даровал технику боя с призраками. Чудом мне удалось их одолеть, и за это я получил награду. «Это вся твоя история...» Торопливо спросила она. «Да, принцесса». «Это хорошо, потому что тебе пора. Но мы еще увидимся, надеюсь, и ты расскажешь мне еще что-нибудь».